Глава 56 «Плас, о дам!» — сказал монах, подавая стакан с вином Глафире Семеновне и отстраняя протянутую руку Николая Ивановича. «Первая дам!» — прибавил он по-русски. «Что, осекся?» — подразнила мужа Глафира Семеновна, принимая стаканчик. «И ничто тебе. Не протягивай лапу, когда тебе еще не предложили». — Да ведь ты обыкновенно вино не пьёшь, — заметил супруг. — А теперь выпью. — Выпью, потому что холодно. Видишь, в горах едем. Смотри, как стёкла-то в окнах запотели. Ваше здоровье, падре! И она выпила стаканчик вина, прибавив по-французски. — Ильфе фруа, а презан? Холодно, си холодно. Поддакнул монах, делая ударение на втором слоге слова. — Будем говорить русский, мадам. — Я рада говорить русский. — Практик. Мы ехаем в Сиерра. Мы ехаем в горы. Но Сиерра горно, цепь еста, и это холодно. Пейте, господине, — протянул он вторично налитый стаканчик Николаю Ивановичу. Тот принял и стал смаковать из стаканчика, говоря «Хорошее вино! Очень хорошее! Хорошо! Хорошо! Ах, хорошо!» Обрадовался монах, что попалось ему знакомое русское слово «добро вино». Есть «Есте Петербурго аликанта, мадам!» — спросил он. «Есть, есть!» — подхватил Николай Иванович. «В Петербурге, отче, все есть! «Все, кроме птичьего молока». «Медведь есть Петерсбурго. Белый медведь есть?» Допытывался монах, налив в третий раз стаканчик вином и выпивая его. «Белые медведи в Петербурге?» Хм? «Нет», — отвечала Глафира Семеновна. «Зачем в Петербурге быть белым медведем? Петербург — большой город?» «Нет медведей». «Ха-ха! Я читал, мадам, есть белые медведи Петерсборгу?» Монах покачал головой. «Нет-нет!» — подтвердил Николай Иванович. «Белые медведи на Белом море!» «Нет, белые медведи!» «Си-си!» «А снег много?» «Холодно?» «Много?» — допытывался монах, вытер своим одеялом стаканчик, И опять стал наливать в него вино. «Зимой снегу много бывает, А летом нет снега, И морозы бывают зимой очень сильные, А летом нет морозов», — был ответ монаху. «Летом нет мороз, си-си». «Я читал, летом много мороз, Летом шуба». «Нет-нет, шубы носят только зимой». «Все это вздор!» — отрицательно покачала головой Глафира Семеновна. Монах протянул ей опять стаканчик с вином. «Не могу, не могу!» — отстранила она от себя стаканчик. «А русская водка пить? Аликанте добро вину!» «Аликанте алкоголь нет!» — продолжал монах. «Не могу!» — повторила Глафира Семеновна. «Вон мужу предлагайте!» Он охотник до Хмельнова. Он выпьет. «С удовольствием!» Откликнулся Николай Иванович И опустошил стаканчик. «Водка, русская водка, Много пьют на Руси?» Выпив и сам второй стаканчик И присмакивая, спросил монах. «Много. Есть тот грех. Холодно. Надо водка пить. Пустяки». Пьют и в жары. В жары-то, пожалуй, еще больше пьют, — сказала Глафира Семеновна. — Сси! откликнулся монах, хотя, очевидно, не понял последней фразы. Он наливал снова стаканчик. — Да что тут по малости-то глотать! — воскликнул вдруг Николай Иванович. — Уж если вы, ваше преподобие, хотите в конец охолостить эту бутылку то у нас и своя посуда есть. Наливайте в мою посуду». Прибавил он и полез в свою корзинку за стаканом. «Николай, остерегись. Бога ради, остерегись», — заговорила супруга. «Мы едем в разбойничьем гнезде. Ну что хорошего, если ты напьешься? Я одна, одна беззащитная. Все туннели и туннели. Поезд идет под землей, а ты будешь пьян». «Душечка!» «Да ведь аликант вино столовое, легкое!» «Где же легкое? У меня уж круги в глазах пошли, и, наконец, ничего не известно. Может быть, тебя нарочно хотят напоить?» — шепнула она мужу. «Может быть, и он в заговоре?» «Полно, матушка! У человека лицо добродушное и даже глупое!» Так же тихо отвечал он. «Вот, отче наш, русский стакан из Петербурга!» Николай Иванович отыскал в корзинке свой чайный стакан и протянул его монаху. Монах налил ему вина полстакана, чокнулся с ним своим серебряным стаканчиком и сказал. «Будь здрав! Здрав, Русия! Пью за Испанию! Хорошая хересовая страна! За Испанию!» Они еще раз чокнулись и выпили. Монах наливал снова. — Чувствую, что ты напьешься, — вздыхала Глафира Семеновна. — Чувствую. — Да нет же, нет. — И что это за несчастье такое? Где мы не едем, где не бываем, везде для тебя пинчушка компаньон найдется. Лицо у монаха залоснилось, и нос сделался совсем красный. Монах спрашивал у супругов изумительные глупости, показывающие его невежество относительно России. «Цветы? Цветы есть ты в Петербургу?» «Да само собой есть, отче, как же не быть-то? Есть цветы. Много, много цветов. Зимой мороз, а летом цветы. И цветы есть, и всякие ягоды есть», — отвечал Николай Иванович. «Как же вы это не знаете, что есть в России?» А еще ученый. У нас каждый гимназист знает, что есть в Испании. Ах ты, отче! И он уж хлопнул монаха дружески по плечу. Вино сблизило их. Монах не унимался и расспрашивал. И яблоки есть в Руси. Все есть, отец. И яблоки есть, и груши, и сливы. Ведь Россия велика. В Петербурге чего не растет, то в других губерниях растет. Виноград есть, вино виноградное отлично есть, и даже апельсины, лимоны на Кавказе, говорят, растут, — отвечал Николай Иванович. Апельсины есть. Понял? Апельсины. Он уж говорил ему «ты». «Апельсин — это оранж, португало. Наранха?» — спросил монах. Си, — Си-си, падре, портагала, — отвечала Глафира Семеновна, знавшая это слово. — Апельсин, си-си, — дивился монах и качал головой. Бутылка была пуста. Монах вытащил табакерку и стал заряжать нос табаком. Его долила дремота. Он сидел и клевал носом. Открыл было он молитвенник, посмотрел в него и опять закрыл двора, заземнув. Затем он прислонился к уголку сиденья и стал слегка сопеть и посвистывать носом. Дремал и Николай Иванович. — Не спи, Николай, удержись немножко. Дай опасно это место проехать, ведь и монах не отрицает, что здесь в горах есть разбойники, — говорила мужу Глафира Семеновна. «Ну, есть, есть! А разве посмеют они напасть на наш поезд, если с нами столько жандармов едет?» Был ответ. «Будь покойна, никогда не нападут! А если я усну, ты меня всегда разбудить можешь, я не лягу, я буду сидя. Я даже вон на ту скамейку к монаху пересяду, а ты растянись на этой свободной скамейке». Николай Иванович пересел. Станция, поезд остановился. Кондукторы бегали по платформе и кричали ее название. «Бревиеска! Бревиеска!» Дверь распахнулась, и закутанные в шерстяные шарфы блузники в красных колпаках вынесли в купе металлические грелки, наполненные кипятком, и положили их под скамейки. «Холодно будет гора... горы!» сказал монах, проснувшись, и спросил Глафиру Семеновну. «Мадрид?» «В Мадрид, в Мадрид едем». С «Си!» Монах снова закрыл глаза. Поезд снова тронулся. Глафира Семеновна закуталась в шаль, положила подушку и стала укладываться на диван. «Ну, а ты не смей укладываться. Спи сидя, чтобы быть всегда наготове, сказала она мужу. «Хорошо». «Хорошо», — отвечал тот, — «будь покойна. Помни, что у меня испанский нож в кармане».